Глава третья. Великий раздор. Печать третья. Кровавый заговор. 13 мая 2036 год. Политоисчислению изначальных. Время местное. 23.59. Место. Великая объединенная империя изначальных. Махтефия. Точное местоположение. Верховная научная палата младшего брата. Ночь. Прекрасный парк. Переливистое пение насекомых и многочисленных птиц. Казалось, насекомые соревновались на звание лучшего квартета с птицами, намного развитым видом пернатых представителей здешнего ареала. Пернатые, хоть и имели весомое преимущество, Но насекомые тоже были не лыком шиты, они буквально пожирали местных птиц своим многообразием тембров и созвучий, так как на их стороне было число. Вы никогда бы не подумали и не поверили, что это гигантский и прекраснейший парк, что распростерся на 200 акров у подножия искусственной и благоустроенной горы с именем «Научная» был центральный обитель науки брата-младшего. Но ведь так оно и было. Двухэтажные, с темно-коричневым обрамлением и редкими стенами цвета слоновой кости, дома располагались на приличном друг от друга расстоянии. Крохотные, по меркам среднего брата, здания, прямоугольные формы которых воеводы обидно называли сараями. На самом деле были весьма симпатичные, но да, не скроешь, очень уж скромными по сравнению с величием братьев воинственных. Жилища были в основном стеклянные, но все же были исключения. В основном привычных нам каменных стен было мало в процентном соотношении. В подавляющем числе были высокотехнологичные и сверхпрозрачного кварца. Панели... В некоторых местах даже несущие, настолько они были прочные. И так было везде и повсюду. Если бы вы увидели это место без гида, то подумали бы, обычный спальный район для вилл богатеев. С живописными местами и широкими гольф-полями, но нет. Это было именно и что ни на есть настоящее сердце младшего брата, а именно его центральное научное ядро. А трехкилометровую гору, научная, венчала небольшая астрономическая обсерватория, что, подобно детской вязаной шапочке, стремилась к мерцающим россыпям небесных светил. Зато было весьма несложно отыскать контрольные отделы мировой стражи, брата среднего. Они прям такие выпячивались, на общем фоне особым величием и эпичностью. Напротив каждой стометровой бело-золотой пирамиды на всех ее четырех сторонах света стояли грозные десятиметровые монументы. Тот самый Титан в бело-золотых доспехах, что крепко держит цепь, на которой монументальным магнитным кольцом за ужасный ошейник был прикован тот самый грозно оскалившийся кибернетический волк, истинное имя ему «Хищник». Этот монумент служил двум целям. Являл собой характер братьев средних, мощь армии и угрозу тем, кто все-таки решится внести хаос и раздор в огромную семью изначальных. Но не обольщайтесь эпичным фафосом, что царил над блаженной тишиной, волей и потрясающими пейзажами этих мест. Мы с тобой, мой друг, минуя двери скромной виллы, пролетаем ее насквозь и проникаем сквозь толщу суровой и холодной брони защитных дверей первого уровня. После пронзаем двери строгого, но современного скоростного лифта и, проваливаясь сквозь его пол, несемся по лифтовой темной шахте, будто падая в преисподнюю на тысячу метров вглубь утроби нашей матушки-земли. Красные дежурные фонари, фонари, фонари, фонари проносятся по обе стороны около нас, а мы все падаем и падаем. Ну вот, уже начала проясняться маленькая точка на дне шахты. И вот резкий поворот, и мы попадаем в иной мир плотный, набитый человеческий муравейник, суровое научное братство, суетящееся без устали днями и ночами, ночными и дневными сменами, совещательные комнаты, столовые, кино, театры, логические центры, обширные склады и, пожалуй, самое главное, поистине гигантские, практические лаборатории, ультрасовременные гигацехи, напичканные самым ультрасовременным оборудованием и инструментами. И по принципу вышеперечисленному был создан весь мир младшего брата. Вот теперь вы-то понимаете, каким образом появилась гора научная. И она была не одна, их были сотни. Просто у каждой была своя приставка, а у научной только коренное название, так как она первая. «А наш полет...» Продолжается. По многочисленным извилистым коридорам, ловко минуя столкновений с многотысячным персоналом, даже сказать точнее, жителями этого научного царства государства. И вот наша дверь приближается. Кварцевая, набело затонированная дверь. В районе таблички светится надпись «Научный магистрат Центрально-исследовательского округа Миллергарда». Пролетаем ее насквозь и... Строгий, светло-серый, идеально чистый кабинет научного магистра. Убранство помещения максимально скромное, но в то же время максимально эффективное. За столом сидит человек в одежде научного персонала. Элегантный, плотный китель и брюки цвета слоновая кость с золотыми узорами, подчеркивающие прекрасную мужскую фигуру. Рядом, по правую руку, лежит такая же гордая фуражка, являющая собой высокую честь рода изначальных. Научный муж о чем-то думает. Нервничает, легко прикусывая щеку о чем сообщала едва подрагивающая правая скулла. Вдруг его взгляд застыл. Рука дрогнула и поползла к полке, что была в столе прямо перед его животом. Сейф пиликнул зумером, и шуфлядка плавно подалась к животу магистра. В открывшемся пространстве показалось два предмета. Плоский, небольшой, но бронированный кейс-сейф которым переносили важные документы, что были выполнены из специальной термостойкой пленки, и второй, еще более таинственный предмет — черная сфера с пугающими красными символами. Научный магистр с каким-то тяжким взором глянул на нее, замер на секунду. После, посмотрев на сенсорную поверхность высокотехнологичного стола, надавил на изображение иконки «Информационно-энергетическая изоляция помещения». Сие действие значило то, что кабинет полностью изолируется от внешнего мира и переходит на внутренний источник питания. Также отключается и от формационной сети изначальных, проще говоря, погружает данный кабинет в персональный микрокосмос. Конечно. Сие действие не ускользнет от пристального внимания мировой стражи среднего брата, но и сам научный магистр был не абы кто, где слукавит, а где и само его звание накатом продавит. Научный магистр плавно, словно опасаясь, положил правую кисть на черно-красную таинственную сферу. Ладонь тут же обожгло неестественным холодом. Пальцы обхватили сферу крепче и... Сознание человека будто провалилось в бездну бытия. Мир перед глазами научного магистра воистину покачнулся, подобно волнам от упавшего воду булыжника, и... Наступил тотальный штиль. Стены перестали устрашающе колыхаться, подобно гординам на легком ветру. Твердыня стала снова незыблемой, как прежде но на этом галлюциногенное шоу обещало только начинаться. Вдруг справа налево, около стены напротив, прямо в воздухе, начали появляться шесть величественных фигур неизвестных, посему, видимо, людей. Сначала показалось черной мантии до самого пола. Следующими явились устрашающие алые узоры, И неизвестные пентаграммы на их одеяниях. Далее появились плечи И плавно снизошли в широкий капюшон. И последний, из бесконечной тьмы покрова, Показались воистину ужасающие, Безразличные гримасы глянцево-черных масок. Безжизненные, монолитно-кварцевые глаза Криогенными взорами туго сковали сидящего за столом научного магистра, обжигающим холодом. Разрывающий холод начал медленно расползаться по телу с болью, растекаясь по жилам. Научный магистр еще держится, отчаянно делая вид, что он совсем не боится. — Не стоит бояться, магистрат! — задрожала душа Миллергарда от сухого глубокого голоса одного из темных фигур. Высокорослые, По меркам имперцев фигуры стояли неподвижно, подобно гранитным суровым монументам древности. И снова голос, но уже от другой фигуры. «Грозы стоит бояться, Миллергарда, но лишь до наступления тьмы». «Зачем же ты вызвал нас?» — произнесла третья фигура. Страх Миллергарда тут же трансформировался в желчную ненависть. «Сытыл же по горло!» — желчно процедил магистрат, не размыкая ожавшихся уст. «Почему?» — произнесла четвертая фигура. «Хватит с них! Хватит восседать на вершине Олимпа и вкушать всю благодать! Купаться в лучах славы!» Его челюсть так сжалась, что зубы скрипели. Скулы... Губы и брови озлобленно напряглись. В глазах чиркнул кремень, и вспыхло что-то очень нехорошее. «Пора уж поменяться нам ролями. Пусть теперь они посидят под землею, как гномы!» Желчная, жгучая злоба начала плавно разгораться в его сердце и глазах. «Пусть теперь они...» Будут кузнецами чужой славы. Довольно! Наш народ уже сыт по горло Их лживыми сказками о воздеянии почестей И золотой пылью надежд. Пришел уж час! Его спина распрямилась, Грудь расширилась, Подбородок цинично поднялся, А сквозь недвусмысленный взгляд Уже проглядывалось то самое, Ужасающее адское сатанинское пламя. — Как пожелаешь, магистрат! — ответила пятая фигура женским голосом, Словно кобра самого дьявола. — Но что за семя сомнений я чувствую в тебе? Разве ты не готов заплатить великую цену за великую цель? Разве великая цена дороже воли для твоего народа? «Дороже Олимпа? Или ты сомневаешься в нас?» Последнее прозвучало подобно угрожающему шипению. И тут же натянутую самоуверенность мгновенно испепелило не шипение и даже не сам вопрос, а то, что фигура вдруг ожила и крайне пристально уставилась на восседающего в своем кресле, будто в троне. — А? — растерялся на секунду, но тут же собрался магистрат. — Нет, нет! Как же вы могли такое даже подумать? но а что тогда? Вдруг ни с того ни с сего фигура с лёгкостью пера чуть воспарила над полом и, пристально пришигая мёртвым взглядом маски ужаснувшегося, начала плавно сближаться со столом, Буквально и насквозь пролетая мебель. «Мы!» — прошипела она голосом нежити, уже находясь в четырех шагах. «Не потерпим недосказанности!» Положив сухие, явно нечеловеческие пальцы, что показались из-под широких рукавов на стол, она наклонилась, заглядывая в его глаза, будто напрямую в душу. «Не играй с нами!» Она застыла совсем рядом с его уже посеревшим лицом. Казалось, он начал бояться ее уже даже пуще смерти. «Нет!» — выдавилось подобно камню, словно с его мыслей. Тело содрогалось в изредка накатывающих криогенных волнах непонятного ужаса. «Нет! Я ничего не таю от вас!» Закачалась его грудь, когда судороги отпустили его легкие, «Я не сомневаюсь в...» — не успел он закончить начатую фразу. «Сомневаешься?» — буквально выдохнула она. Магистрат будто почувствовал дыхание самой смерти, хотя он понимал, что это всего лишь иллюзия. «Я боюсь». «Чего же ты боишься?» «Того, что их сила слишком крепка». Мы не успеем начать, как они нас уже подавят на корню, а после всех старших казнят или сошлют. Но, скорее всего, первое. Подобно камню, он застыл в неподвижной позе с гримасой истинного страха, смотря в ее мертвые черные глаза, подобно зачарованному. «Ты смеешь сомневаться в нас!» Ее голова слегка, но очень плавно наклонилась к правому плечу. На этот раз магистрат решил промолчать, так как она его воистину загнала в тупик. Но она решила его проблему следующим вопросом. «Готов ли ты заплатить цену? Непомерную цену?» Жестоко выдохнула она и снова приложила свою голову к другому плечу, словно считывала его по отражениям в сетчатке уже содрогающихся глазах. Так какое-то нехорошее и отчаянное удивление мелькнуло в его глазах. «Непомерная цена! За бесценный Олимп!» Миллергарда ожидал высокой цены, но не настолько. А вот напряжение в его теле возросло настолько, что местные судороги начали пробивать его тело подобно электрическим разрядам. «Я...» — слегка подкосило его спазмом боли в правом боку. «А что же ты думал? Как же ты хотел? Нечего не дается даром!» — продолжала она, раздавливая его морально, подобно безжалостному бездушному холодному прессу. «Я... Ах... Ах... Как-то нехорошо склонившись, жадно вдохнул он. — Прошу вас! <святый> — <святый> прошипел он, схватившись за горло левой, а правой рукой наотмашь вцепившись в полотно стола. Грозная, нависшая фигура с особой жестокостью и цинизмом наблюдала за процессом ментального удушения, ослабила свой натиск. — Ах! — глубоко вдохнул магистрат. — Я готов заплатить цену, — пытался успокоить дыхание он. — Пусть, если это даже будет моя смерть. — Хм, — хмыкнула она и плавно распрямилась, не сводя с него взора. ха Сдержанно и крайне снисходительно засмеялась она. После как-то недвусмысленно выдохнула. Далее так снисходительно наклонила голову, все продолжая взирать на него. — Клупец! Нет! Смерть! Снова воспарив над полом, она начала плавно разворачиваться через левое плечо. — Это слишком малая цена! За такое непомерное желание! Начала она недвусмысленно удаляться. — Шпух! Зашипел стул, отъезжая, и грохнули о мраморный пол колени павшего. — Постой же! — воскликнул он ей вслед. Фигура, не долетев до основного строя, что стоял полумесяцем, пару шагов плавно остановилась. Наклонив голову вперед, она плавно обернулась через правое плечо. — Я готов на все ради своего народа! Я заплачу любую цену! «Чего бы мне это ни стоило? Но только прошу вас, матриарх, не уходите!» Преклонив голову, недвусмысленно закачал он ею. «Мне не сдержать это тайны! Мне конец в любом случае!» Тяжкое недвусмысленное молчание. Фигура с любопытством смотрит, взирает, ждет, выжидает готовности блюда. Из-под белоснежных волос, падшего на колени, что слегка отвисли полупрозрачной гординой, на кончике носа накатились сверкающие в лучах освещения капелька. — Мы устали быть грызунами в золотом колесе! — снова тяжелое молчание. — Я отдам все, что у меня есть! — дрожащий выдох. — Но положите этому конец! — Все еще парящая фигура слегка опустила голову, будто посмотрев в пол. Молчание. Она плавно обернулась обратно на те самые все еще неподвижные фигуры, что голодали за происходящей драмой. И опять молчание. И снова переведен взгляд настоящего на коленях за столом человека. — Ты абсолютно уверен? произнес тяжелый но в то же время какой то материнский голос и от этого становилось еще жуче да ответил твердо дрожащий голос и я абсолютно уверен все же впервые грозная фигура и ее душе исупающий голос задумался зубы синхронно с лицом падшего жались недвусмысленно мучительную гримасу осознания — Все же смерть! — подняла она свой мертвый взор и переложила на плечи падшего. — Была бы, — задумалась она, — самым выгодным для тебя выбором. — Нет! — взревел он, подорвавшись с пола и уперевшись о стол обеими руками. — Я выбираю свободу! Его лицо, искореженное болью, ненавистью и залитое слезами, смело глянул на всех присутствующих. «Свобода! Чего бы мне это ни стоило!» В ответ фигура матриарха застыла то ли с жалостью, то ли с пониманием. А вот пятеро фигур за ее спиной подняли руки над собой. После плавно развели черные кисти в стороны и... «Пышка!» — вспыхнула для человека за столом, и он, словно пораженный электрическим током, подкосился и рухнул без чувств, с выражением лица, истощающего ужас перед незримым будущим. Руки пятерых вечных снова плавно опустились. Матриарх, снова воспарив, вернулась к человеку, пригнулась. Аккуратно положила свою ладонь на ту самую сферу, что все это время была намертво зажата в руке магистра. И тут сфера, словно по волшебству, плавно расщепилась на кванты света и буквально впиталась без остатка в ладонь матриарха. «Даже не знаю, братья мои!» Распрямившись, как-то тяжко произнесла она, все взирая на лежащее тело радоваться там с вами или горевать тяжкий вопрос такой же тяжкий вздох но все же выбор сделан закончила она все продолжая смотреть на это обезображенное эмоциями лицо да матриарх все будет сделано Покладились пятеро позади и после замерцав исчезли матриарх аккуратно присела и молча Нежно, как бы погладила мученика. После она встала, повернулась к столу и поднесла свою ладонь к сенсорной панели управления. Между ее ладонью и пальцами проскочили стрекочущие электрические разряды, и спустя пару секунд ее фигура замерцала, секунду спустя исчезнув без следа. «Изоляция помещения отключена». Возвестил приятный женский голос динамиков и тут же. «Внимание! Магистрат Миллергарда в обмороке. Сканирую. Давление ниже нормы на 30%. Упадок мозговой активности. Тревога. Вызываю скорую медицинскую помощь», — договорил машинный интеллект, и стол заморгал все различными тревожными сигналами.